Стоило признать, еще никогда в жизни я не чувствовала себя настолько глупо. А еще я понимала, что меня самым наглым образом обманули. Теперь было очевидно, что я вытащила из дома соседа все-таки Оливера, его старшего брата, некогда имевшего глупость заключить сделку с демоном. Видимо, в какой-то момент своей насыщенной приключениями жизни Лукасу удалось поймать одержимого брата и запереть его, справедливо опасаясь, что иначе он убьет еще кого-нибудь. Очнувшись в доме Гилберта, Оливер быстро сориентировался в обстановке и решил выдать себя за своего брата, якобы спасенного мною из жуткого плена садистой убийцы. А ведь я уже тогда догадывалась, что что-то не так. Во-первых, рассказ Герды — из которого следовало, что одержимый Оливер спас ее из горячего дома. Во-вторых, та странная скорость, с которой настоящий Оливер оправился после спасения из заточения. Да, он пытался объяснить это особенностями физиологии магов. Но все же... И вот сейчас одержимый демоном мужчина стоял передо мной и нагло ухмылялся. Прекрасно понимаю, что я, и только я, виновата в его освобождении. «Как ты выбрался на свободу?» Ну, удюрение неспокойно спросил Лукас. «Теперь я вновь могла с чистой совестью называть соседа его подренным именем». «Что, братец? Сорвался твой гениальный план?» «С противной усмешкой, вопросом на вопрос», — ответил Оливер. «Ты рассчитывал, что мое тело так и останется гнить в том проклятом шкафу. А перед тобой, не в силах противиться, призыву предстанет тот, кто занял мой разум. Нет, не скрою, это было гениальной идеей, пожалуй, единственной в своем роде. Говорю без всякого сарказма или иронии. На моей памяти... А я уверяю тебя, она насчитывает не один век. Еще никто не додумался до столь элегантного и простого способа вырвать демона из тела, которую он уже по праву считал своим. Но произошла накладочка, не так ли? Лукас аж скрипнул зубами от этого покровительственного тона, но промолчал. Впрочем, судя по тому взгляду, которому он одарил меня, ему уже было понятно, кто истинный виновник провала его плана. — Мы лишь в верном направлении, братец! — одержимый примерзко захихикал. «Обожаю милых и прелестных в своей наивности представительниц прекрасной половины человечества. Особенно люблю их за любопытство, которое, как известно, сгубило очень и очень многих особ женского пола». «Прости». Прошептала я, обращаясь к Лукасу, и от стыда. Я сбежала не из-за страха перед ритуалом, а усомнившись в твоей искренности. Все эти нестыковки в твоем рассказе... В общем, я обязана была обыскать твой дом. Я думала, что Анна у тебя. И как только умудрилась... Тихо, словно разговаривая сам с собой, поинтересовался Лукас. Ведь ни одной нити заклинаний, установленных против незваных гостей, не потревожило. Я молчала, не зная, то ли возгордиться после его негромкого замечания, то ли устыдиться еще сильнее. Но это и к лучшему. Лукас покачал головой. Клоя, ты хоть понимаешь, что могла серьезно пострадать? Кто же резет в дом мага без приглашения?» «Ох, оставь все эти срюнявые сюсю конья!» Оливер презрительно скривился, словно сетования брата были неприятны ему. «Так или иначе, но я переиграл тебя, братец!» Твоя симпатичная подружка была так глупа, что съела мою ложь и не поморщилась. Да что там, она даже вопросов почти не задавала. И без того уверена, что ты — воплощение вселенского зла. Я нашла в твоей спальне книгу с записями про бабушки. Быстро проговорила я, словно это могло оправдать мое недоверие к Лукасу. Я решила, что ты специально спрятал ее, поскольку там были какие-то сведения, способные разрушить весь твой столь убедительный обман. И это оказалось действительно так. Моего отца убил не демон. Твои родители и ты с братом никогда не гостили в этом доме. Нет, никакого проклятия рода Этвуд. А все, что ты мне рассказал, лишь страшилка, зачем-то переиначенная с историей Герды». «Сообразительная девочка, правда?» Оливер вновь показал в столь раздражающей меня ухмылке все свои зубы. «Братец, кажется, ты недооценил ее способность к логике и умению делать выводы на основе узнанного». Лукас сделал вид, будто не услышал замечания брата. По какой-то причине он предпочитал вообще игнорировать его присутствие, Все свои реплики обращая исключительно ко мне. Да, я виноват перед тобой. Честно признал он, глядя мне в глаза. Но мне необходимо было добраться до записи Элизы А твоя кровь была единственным путем для снятия чар. Не мог же я прийти из порога заявить тебе, что мой брат, одержимый демоном мерзавец, убивший мою жену и кучу другого народа, И сейчас это чудовище заперто в моем шкафу. А я, в свою очередь, считаю, что именно в книгах твоей прабабушки описан способ спасения его души. Ты бы посчитала меня безумцем и прогнала прочь. Или же испугалась столь опасного соседства и обратилась за помощью к бургомистру. Понятное дело, ничто из этого меня не устраивало по вполне понятным причинам. И потому ты предпочел. «Сочинить страшную сказку про демона, преследующего весь мой род!» Язвительно осведомилась я. «Да, я прекрасно понимала, что сейчас не время и не место для подобного выяснения отношений. Но, с другой стороны, Оливер пока не возражал против нашей ссоры. Ему будто приносило удовольствие то, как мы предъявляли друг другу претензию за претензией. Чем дольше мы будем переругиваться...» тем больше вероятности, что ситуация как-нибудь изменится к лучшему. Сдается мне, Лукас специально тянет время, чтобы придумать выход из этой ситуации. Что же в таком случае я по мере силы возможностей помогу ему в этом?» «Ну, вообще-то твой отец действительно пытался вызвать демона». «С иронии напомнил мне Лукас». И действительно собирался принести тебя в жертву. И твою бабушку действительно настиг какой-то сумасшедший под стенами монастыря. И твоя прабабушка действительно занялась изучением ритуала в тёмной магии, заинтересовавшись книгами своего непутевого внука. Так что в основных деталях я душой не покривил. «Кстати...» Ядовито начала я решил воспользоваться удобным случаем и, наконец-то, выяснить все эти вопросы, которые еще оставались неясными для меня. Объясни мне одну вещь. Если тебе так нужна была моя помощь, то почему ты упорно пытался выгнать меня? В первую же ночь напугал чуть ли не до заикания. Или ты таким образом получал своеобразное удовлетворение, демонстрируя свою мощь, и способности великого мага. «Вообще-то сначала я действительно планировал напугать тебя и заставить уехать». Смущенно признался Лукас. «Я ведь не знал, что Элиза установила чары на свои записи, разрешающие открыть книгу только представителю рода этого. Да и как я мог предположить подобное, если твоя прабабушка не являлась магом?» «Твое появление воерни неприятно поразило меня. Я ведь не торопился особо с этим делом. Нарезал круги возле дома, изучал обстановку. Готовился ко взлому с проникновением, так сказать. И тут вдруг явилась ты. Я растерялся, запаниковал. Потому все вышло, как вышло». Я открыла было рот, чтобы обрушить на голову несчастного мага поток новых претензий. Но не успела. У Оливеру наконец-то наскучила наша перебранка, и он внезапно рявкнул. «Тихо!» Я подпрыгнула на месте от неожиданности. А вот Лукас даже бровью не повел. Словно ожидал нечто подобного. Лишь спрятал в уголках губ быструю смешку. «Странно». Он выглядит совершенно успокоившимся. Неужели на самом деле успел за время нашей ссоры придумать, как справиться с демоном в душе брата? «Достаточно!» — прошипел Оливер. Его орехового цвета глаза потемнели от гнева. «Я больше не желаю слушать всю эту ерунду. Приступим к тому, ради чего я сюда пришел». И к чему же? Снисходительно полюбопытствовал Локас. Убьешь меня? Позволь напомнить тебе, что ты сейчас в смертном теле, а следовательно, твоя оболочка уязвима. Покинешь разум моего несчастного брата и будешь вынужден ответить на призыв, то бишь окажешься абсолютно бессильным, пока не убедишь Хлою или меня на заключение новой сделки. Но ты ведь прекрасно осознаешь, что ни я, ни она не пойдём на это. Так что выходит, ты в тупике. «Да неужели?» Оливер хищно продемонстрировал клыки. На одно жуткое мгновение, став похожим на дикое животное, готовое вцепиться тебе в горло, медленно перевел взгляд на меня. «Милочка!» «Ты действительно твердо уверена в том, что ни за что не согласишься немного помочь мне?» «Уверена», — моментально осипшим голосом сказала я. «Моя душа мне слишком дорога». «Я не веду речь о твоей душе», — Оливер пожал плечами. «Честное слово, она останется при тебе». Я просто хочу, чтобы ты помогла мне решить мой давний спор с братцем. «Лукас, тебе не брат!» — резко ответила я. «Ты не Оливер Одри. Ты всего лишь мерзкая тварь, обманом занявшая разум Оливера». «Обманом?» Существо, скрывавшееся за зрачками ореховых глаз Оливера, заставила его растянуть губы в жутковатой ухмылке, больше напоминающей осколболи. О, нет, моя милочка, демоны не способны лгать. Мы можем сказать не всю правду, можем проигнорировать вопрос, но мы не имеем права обмануть. Оливер прекрасно знал, на что шел. Заметь, это не я его нашел. А он меня отыскал нужный ритуал, что весьма непросто, учитывая, как строго охраняются книги по темной магии, и призвал меня. Ты знаешь, что ему пришлось убить девушку, чтобы я открикнулся на его зов? Наверняка догадываешься, ведь сейчас ты сидишь в жертвенном круге. А наши братья чрезвычайно редко меняют свои привычки. Следовательно, много лет назад в таком же кругу сидела какая-то другая, милая, наивная особа, чья кровь должна была скрепить сделку. И ведь тогда Оливер не был одержим, то есть отдавал полный отчет в своих действиях. «Хочешь узнать, чего так страстно желал Оливер?» Распожертвовал своей бессмертной душой во имя выполнения этой цели. «Не слушай его, Хлоя!» Поспешно оборвал его в кратчевую речь Лукас. «Никогда не разговаривай с демоном. Да, он не имеет права тебе солгать. Но ты запутаешься в его паутине слов. Перестанешь отвечать, явь от искусно замаскированных домыслов. Даже непреложную истину он исказит». Так что на белое ты скажешь черное, а черное посчитаешь белым. Смотри, как испугался. Оливер противно захихикал. Заюрил, словно уж на раскорённой сковородке. А знаешь почему, Хлоя? Хочешь услышать, по какой причине он не убил меня сразу же, как поймал? «Хотя, по идее, должен был. Как-никак на моих руках кровь его жены и еще нерожденного ребенка. С какой тогда стать и ему так миндальничать со мной?» «Потому что ты в теле его брата», — неуверенно произнесла я. «Это логично, что он собирается испробовать все способы изгнать тебя, прежде чем прибегнет к самому очевидному». «Жестокому и неотвратимому». «Да, но, как я уже сказал его брата, никто не принуждал к сделке со мной», — напомнил Оливер. Более того, Лукас наверняка догадывается, что убийство его жены было запланировано еще до ритуала. Это было главным желанием его брата разделаться с Джулией. «И я его выполнил в числе первых. Впрочем, я всегда выполняю свои обещания». «Ложь!» — прошептал Лукас. После этого жуткого признания кровь стремительно отрела от его лица, на котором теперь выделялись лишь неестественно синие глаза. «Это все ложь! Оливер не мог так поступить со мной!» «Мог! Мог!» — равнодушно подтвердил одержимый, чьими устами говорил демон. «И не строй из себя саму невинность, тебе не идет. «Или хочешь сказать, что за все прошедшие годы ни разу не задавался вопросом, с чего вдруг Оливер вообще пошел на поклон к слуге Артиса, и почему его первой жертвой после этого Вдруг оказалась твоя якобы невинная женушка. Я не желаю об этом слышать. Лицо Лукаса исказило выражение невыносимой муки. Заткнись! А я вообще-то разговариваю не с тобой. Нарочито удивился столь бурной реакции Оливер и вновь обернулся ко мне с самой приветливой улыбкой на устах. «Ну так как, милочка? Готова услышать еще одну порцию грязных семейных тайн?» «Как говорится, чем древнее род, тем больше скелетов хранится в подвалах его фамильных замков». «Это меня не касается». «Пожалуй, даже слишком быстро отозвалась я». «Что скрывать, очевидное, Мне было весьма любопытно». Какие же отношения на самом деле связывали двух братьев? Но я при этом великолепно осознавала, что мне не следует совать нос в дела подобного толка. Как говорится, целее буду. Даже так? Насмешливо протянул Оливер, глядя то на меня, то на Лукаса. Поразительное проявление верности. Что же в таком случае я буду говорить сам с собой? Так сказать, вспоминать прошлое вслух. Кому не нравится, тот может не слушать. Не смей! Лукас покачнулся к нему, сжав кулаки. Оливер резко вскинул ладонь, и пространство между ними пропорола яркалая молния, ударившая в пол прямо перед ногами мага, Тот отшатнулся, а в воздухе отчетливо запахло приближающейся грозой. Желаешь пропустить основное блюдо и сразу же приступить к десерту, язвительно осведомился Оливер. Не стоит. Подраться мы всегда успеем. Дай мне еще поболтать с твоей подружкой. Она ведь тебе нравится, не правда ли? И ты ей тоже. Но для счастливой совместной жизни необходимо, чтобы между вами не осталось ни единого недоразумения. Если я промолчу сейчас, то это симпатяшка будет обречена весь остаток жизни мучиться вопросами. Что же такое страшное ты сотворил в прошлом? раз твой брат столь сильно возненавидел тебя. Впрочем, не уверен, что вы оба доживете до следующего рассвета, но все же, по крайней мере, она, точно, поскольку жертву мне все же придется принести. Поэтому давай не будем омрачать последний час жизни этой прелестной особы «Ненужными сомнениями!» Я гулко сглотнула, Не на шутку встревожившись от заключительных фраз Оливера. Он и не думал угрожать мне, Просто констатировал факт, который вот-вот свершится. И это испугало меня до дрожи в коленях. Итак, на чем я остановился?» Оливер притворно наморщил лоб, при этом не отводя внимательного, испытующего взгляда от Лукаса, видимо, ожидая, что он вновь кинется на него. Однако тот стоял спокойно. Лишь его поберевшие от напряжения губы быстро шевелились, словно безмолвно читая молитву или заклинание. Впрочем, на демона это не произвело никакого впечатления. Убедившись, что нового нападения не последует, Оливер вальяжно продолжил. «Ненависть — это чудесное чувство, милочка. Пусть глупцы твердят, что любовь правит миром, но это не так. Самые великие подвиги были совершены именно из-за ненависти. Ненависть к более сильному — Толкает человека на пьедестал власти. Ненависть к более удачливому Заставляет рисковать вновь и вновь, Пока не добьешься успеха. Ненависть — Вот основная движущая сила мира. И в семействе Одри Этого чувства было с избытком. «Ты наверняка слышала». Про Грегора Одри, отца этих своенравных мальчишек. Удачливый и смазливый аферист. Мошенник, заработавший состояние на своих знаменитых и зрелищных сеансах связи с якобы потусторонним. Увы, золото, которое легко приходит в руки, так же легко и уходит». Особенно заработанное нечестным путем. Много лет Грегор был в фаворе, устраивая свои представления. Он был приглашен в лучшие дома. Почти добился того, что придворное общество забыло о его втором сословии. «Да, наш всемилостивый король Альберт готов был даровать Грегору дворянство». Попав в подчарующее действие его обаяния и поразившись редкому умению разговаривать с мертвыми, обманному, естественно, но вмешался советник короля, некий на редкость омерзительный тип по имени Себастьян Олдриш, который с легкостью разоблачил мошенничество Грегора, прилюдно высмеяв его. И с того дня история славного рода Одри пошла под гору. Как говорится, чем выше поднимешься, тем больнее падать. Грегор не выдержал позора и спился, попутно проиграв состояние, заработанное нечестным путем в Покорт. Впрочем, после разоблачения последовала целая серия судов. Люди жаждали справедливости, и всеми способами пытались выбить из Грегора пожертвованные ему деньги. Потому это самое состояние к тому моменту представляло жалкое зрелище. Грегору не составило особого труда спустить его остатки на пьяный угар, в котором он пытался утопить свое горе. Старший из братьев Одри, чье тело я сейчас занимаю а оказался раздавлен происходящим. К тому моменту, как вся правда о темных делишках Грегора вскрылась, Оливер был помолвлен на красивой и, что самое главное, единственной среднице весьма приличного, даже по столичным меркам, состояния Найне Джулии Вайерс. Джули! повторила я знакомое имя, уже догадываясь, куда грозит повернуть история. «Естественно, помолвку, поспешно расторгли!» Оливер проигнорировал мой вопрос. «Причем это сделала сама Джулия, и с превеликой радостью. Если говорить откровенно, она была не в восторге от выбора родителей, которому ей пришлось подчиниться». Из братьев Одри ей больше нравился младший. Но ведь именно старший обычно насредует почти все состояние. Так или иначе, но теперь о свадьбе не могло быть и речи. А ведь Оливер действительно любил эту черноокую шалунью с каштановыми волосами. Но как же отреагировал на скандал, связанный с именем отца, наш Лукас? Я невольно посмотрела на мрачного мага, который то сжимал, то разжимал кулаки, вынужденный слушать неприглядную правду о своем семействе. А вот нашему Лукасу удивительно повезло. С прежним ядовитым сарказмом продолжил Оливер после крохотной паузы. Скандал почти не коснулся его. Дело в том, что Лукас рос весьма нелюдимым пареньком, не понимающим прелести, баловы светских приемов. Все свободное время он проводил в мастерской деда, который, в отричии от непутевого Грегора, Был как раз истинным мастером и обладал настоящим даром создавать уникальные тарисманы. Будь у Сьера Джонатана хоть капля тщеславия и обаяния его опозорившего сына, то рот Одри ожидала бы поистине великая слава. Но артефактники вообще очень странные люди. Всем жизненным благом они предпочитают одиночество. Единственная отрада для них — разговор с металлом и драгоценными камнями, в которые они вплавливают крупицы силы и ниточки чар. Пожалуй, среди всей остальной магической братьи они настоящие отшельники. И Лукас рос подстать своему деду. Разоблачение отца он воспринял как должное. Его не волновали насмешки, щедро отпускаемые в адрес семейки Одри. Работа была для него счастьем. Нет, он, конечно, пытался образумить отца, когда тот начал прожигать жизнь в постоянной гонке за наслаждениями. Но, убедившись, что тот не желает его слушать, отступил. Лишь забрал к себе мать, чье здоровье сильно пошатнулось после всей этой истории. Оливер сделал паузу, облизав пересохшие после долгого монолога губы. Я украдкой посмотрела на хмурого Лукаса, увидев его в несколько ином свете. «И что такого жуткого?» — мне поведал демон. «Напротив, зачастую друзья» не могут сказать лучше о человеке, как только что сделал слуга Альтиса. Между тем старший брат решил не отставать от отца в поисках запрещенных наслаждений. Оливер неприятно хрустнул костяшками пальцев. «Вино, доступные женщины, азартные игры. Все что угодно, лишь бы забыться». Так продолжалось около года, пока не растаяли последние крохи сбережений, а в кабаках не перестали наливать в долг. Тогда же куда-то подевались и все друзья, осознавшие, что вечный праздник жизни наконец-то завершился. Волей-неволей ему пришлось вынырнуть из очередного омута длительного запоя, И в момент трезвости он вдруг обнаружил, что Лукаста, этот несмышленный шедячок, весьма неплохо устроился, более того, каким-то неведомым образом женился на Джулии, той самой Джулии, которая с обидным смехом выгнала его из дома, не пожелав ничего слушать. И ее родители почему-то совершенно не возражали против этого Мизальянса. Возражали. Глухо поправил его Лукас. Да еще как. Но мне удалось убедить их, что создание магических амулетов и талисманов приносит куда большую выгоду, чем сеансы общения с мертвыми. Мы избережение к тому моменту имели все шансы в ближайшем будущем. Многократно превзойти состояние их рода. И к тому же мой дар был настоящий. Плюс еще один немаловажный момент — желание самой Джулии. Ее отец искренне любил свою единственную дочь, поэтому ради ее счастья был готов забыть о моем втором сословии и недавнем скандале. Так что вопрос быстро оказался решен. «Да...» «Но ты не подумал о чувствах своего брата!» Оливер укоризненно зацокал языком. «А как я должен был о них подумать?» Лукас раздраженно всплеснул руками. «Я не раз и не два предлагал ему перестать маяться дурью и обижаться на весь мир. Да, у него не было магического таланта, но я готов был предоставить ему место в своей мастерской». «Место в мастерской!» — ехидно повторил Оливер. «Верх мечтаний для чистолюбивого юноши, в одночасье лишившегося всех своих надежд на безоблачное будущее!» «Я предлагал ему пойти учиться!» — огрызнулся Лукас. «Даже готов был предоставить денежное довольствие на время обучения!» Благо, что сам уже закончил университет экстерном. Что я еще мог сделать? Связей в высших кругах у меня не имелось. Да никто и не стал бы брать на теплую должность сына Грегора Одри. Уверен, что со временем позор семьи забылся бы. Надо было немного подождать и умерить свои амбиции. В конце концов, не мог же я просто взять и подарить ему половину своего состояния, как он требовал. «Я был почти уверен, что он вновь прогуляет эти деньги, которые мне давались, ой, каким нелегким путем!» «А Оливер хотел все и сразу!» Демон в человеческом обличье равнодушно пожал плечами, выслушав гневную тираду мага. «Потому и отправился за помощью ко мне!» «Ты был его главной целью!» В тебе он видел причину всех своих жизненных неудач. Тебя он ненавидел сильнее всего. Хотя бы за тот же дар, который почему-то перешел от деда к тебе. Хотя именно Оливер был первенцем. Но в последнем обстоятельстве я точно не виноват. Хмуро произнес Лукас. Никто не знает, по каким законам наследуется магический дар. Он может перейти от отца к сыну, может от деда к внучке или даже правнучке. Нет, никаких способов предугадать это. На все лишь воля богов. Но Оливеру было плевать на это. Демон хмыкнул. Он нашел виновника своих бед в твоем лице и начал мстить. Ну и зачем ты все это мне рассказал? Не выдержав, вмешалась я. Понятное дело, узнав, кто именно скрывался в теле брата Лукаса, я не собиралась соблюдать правила приличия, поэтому без малейшего стеснения отбросила излишнюю вежливость. Вот еще не хватало демону выкать. И я также грубо продолжила. «Твой рассказ, ни капли не очернил чернил Лукаса в моих глазах. Напротив, теперь я отношусь к нему». С еще большим уважением, чем раньше. Правда? Губы Оливера исказила язвительная усмешка. Что же, надеюсь, ты продолжишь его уважать и после того, как я примусь за тебя, потому что твой ненагрядный Лукас не придет к тебе на помощь. Ты убедилась, что его брат... Негодяй, каких еще поискать надо. Отлично. Однако не забывая, что при всем этом, он остается его родным братом. Лукас прекрасно понимает, что остановить меня можно только одним способом. Убив. Но он не пойдет на это. Не знаю, если честно, почему. Я не особо разбираюсь в таких человеческих чувствах, как дружба или родственная привязанность. Гнев, ненависть — это ближе и понятнее, но не суть. Основная мысль моего рассказа сводится к следующему. Что бы я ни делал с тобой, Лукас останется в стороне до последнего. Не слушай его, Хлоя. Отрывисто бросил мне Лукас. Он не сумеет пересечь черту круга. Ты в полнейшей безопасности. «Правда?» Оливер скептически заломил бровь. «Ох, братец, как ты ошибаешься!» Кое-кому не следовало давать руку одержимому. И уж тем более не надо было покорно позволять демону наводить чары. О чем ты? Лукас недоуменно нахмурился. Когда я подавал тебе руку? А речь не о тебе. И Оливер с явным намеком посмотрел на меня. Я только сейчас поняла, о чем идет речь. О том моменте, когда он установил на мне якобы метку, дабы знать в какой момент надо будет вмешаться в ритуал. С настоящим ужасом уставилась на свою правую ладонь, ожидая любой неприятности. «Выбирай, милочка!» Почти пропел Оливер, не пытаясь скрыть, какое наслаждение получает от всего происходящего. «Мне все равно, кто из вас двоих отдаст мне сегодня жизнь». «Но помни, что Лукас не спасет тебя, если ты откажешься помогать мне». «А, вот пошла и долгожданная торговля». Я с вызовом скинула подбородок, глядя в ореховые глаза одержимого. «Не получится, дружок. Я не пойду на сделку со слугой Альтиса». «Как знаешь». Равнодушно отозвался Оливер, словно ожидал именно такого ответа. Прищелкнул пальцами, и я взвыла от неожиданной сильной боли. Моя правая рука, которая еще хранила на себе отпечатки его пальцев, была охвачена бесцветным пламенем. Я видела, как от жара чернеет и лопается кожа. В ноздри ударил невыносимый запах паленого. Сказать, что я закричала, значит ничего не сказать. Удивительно, как я не сорвала голос сразу. Я горела заживо, и все разумные мысли моментально покинули мою голову. Все заполнил дикий животный страх. Я готова была кинуться прочь, сломя голову, естественно при этом и думать забыв про предупреждение Лукаса не покидать пределов круга. Кажется, Лукас что-то кричал мне, пытаясь пробиться через красную пелену паники, застлавшую мой разум. Кажется, я все-таки попыталась убежать, но, по счастью, ноги отказались держать меня, и я вновь безвольно опустилась в кресло. А затем все закончилось, резко, как по приказу. Пламя сгинуло, будто только привиделось мне, и я изумленно уставилась на абсолютно здоровую и невредимую руку, которая только что на моих глазах обугрилась буквально до костей». «Как это?» Оливер выглядел даже более потрясенным, чем я. Он явно не ожидал, что его заклинание так быстро развеется. Вскинул было руку, чтобы послать чары в новый полет, и я заранее сжалась в ожидании новой чудовищной пытки». Однако с пальцев одержимого посыпались лишь трескучие, неопасные искры, которые бессредно исчезали, соприкоснувшись с полом. Лукас тоже попытался сотворить какое-нибудь заклинание. Грозно нацарил указательный палец на демона, занявшего тело его брата. Но с тем же успехом раздался лишь слабый хлопок, И с руки мага сорвалось белое облачко, моментально растаявшее. Зрелище двух мужчин в полнейшем недоумении, возрившихся друг на друга, было настолько забавным, что я едва не рассмеялась. Понимаю неуместная реакция в сложившейся ситуации, но, наверное, свою роль сыграла и облегчение, чудесно исцелившейся в мгновение ока руки и слишком сильное напряжение, которое я испытывала все это время. «Достаточно!» Неожиданно громом прозвучал чужой голос. Наша троица в унисон повернула головы в сторону нового участника затянувшегося ритуала.